Генерал ежедневно жаловался, что у него нет хорошего врача, но отказывался показаться многочисленным врачам, которых к нему посылали. Полковник Вильсон в письме своему отцу в те дни сообщал, что генерал может умереть в любую минуту и отказывается от врачей не потому, что не верит им, а потому, что боится правды. «В действительности, — писал Вильсон, — болезнь — это единственный враг, генерала которого он боится, и он не хочет встречаться с ним лицом к лицу, чтобы этот враг не отрывал его от самого главного дела его жизни». «Заниматься своими болезнями — все равно, что завербоваться на корабль и уже не принадлежать себе». заявил генерал-полковнику Вильсону. Четыре года назад в Лиме, когда генерал разрабатывал конституцию Боливии, Олири настаивал на том, чтобы он прошел основательное медицинское обследование и получил решительный ответ «двумя делами сразу не занимается. Казалось, он был убежден постоянно ходить и верить в себя, Лучшее средство от болезни. Фернанда Толстуха взяла себе за правило надевать на него слюнявчик и кормить с ложечки, как ребенка. Он принимал это и молча жевал кашу, послушно открывая рот для следующей порции. Но теперь он ел самостоятельно, без нагрудника, чтобы все убедились, что он ни в ком не нуждается. У Хосе Паласиуса сердце разрывалось, когда он видел, что генерал пытается делать по дому какую-либо работу, которую делали его слуги, ординарцы и адъютанты, и разрыдался, когда увидел, как тот разлил чернила, пытаясь налить их в чернильницу. Все это казалось невероятным. И всем оставалось только восхищаться, видя, что у него в его состоянии не дрожат руки, ровный пульс, и что он сам подстригает себе ногти раз в неделю и каждый день самостоятельно бреется. В Лимском раю он провел однажды счастливую ночь с девушкой, тело которой было сплошь покрыто нежным пушком, словно кожа бедуина. На рассвете, когда брился, он посмотрел на нее обнаженную, плывущую по волнам спокойных сновидений, которые снятся удовлетворенной женщине, и не смог воспротивиться искушению навсегда сделать ее своей с помощью священного обряда. Он покрыл ее с ног до головы мыльной пеной и с любовной нежностью побрил ее всю бритвенным лезвием то правой рукой, то левой, сантиметр за сантиметром до сросшихся бровей, и она стала дважды. обнаженной, сверкая великолепным телом новорожденной. Она спросила его с болью в душе, любит ли он ее. И он ответил ритуальной фразой, которую на протяжении жизни бросал без сожаления стольким женщинам, как никто никогда в этом мире не любил. На вилле солидат бритье превратил для себя в такое же священнодействие. Сначала выстриг седые пряди, вернее, то, что оставалось от его мягких волос, подчиняясь, по всей вероятности, какому-то ребяческому импульсу. А потом стал стричь все без разбора, как стригут траву, одновременно декламируя над треснутым голосом любимые строки из Арауканы. Хосе Паласиус вошел в спальню посмотреть, с кем он разговаривает, и увидел, он бреет покрытую мыльной пеной голову, голова стала словно яйцо. Этот ритуал не освободил его от иных предосторожностей. Генерал носил шелковую шляпу днем, а ночью, как только чувствовал приближение слабости, похожее на холодное дуновение, надевал яркий ночной колпак. Он вставал и бродил ночами по огромному залитому лунным светом дому, правда, уже не обнаженным. Заворачивался в одеяло, чтобы не трястись от холода, хотя ночи и были жаркими – Но ему было уже мало одного одеяла, а поверх шелковой шляпы он надевал ночной колпак. Сложные интриги военных и неблаговидные деяния политиков выводили его из себя настолько, что однажды вечером, стукнув кулаком по столу, он сказал «Все больше не потерпит ни тех, ни других». «Сообщите им, что у меня чехотка, и тогда они больше сюда не сунутся», — закричал он. Терпение его действительно лопнуло. Он запретил носить кому-либо форму в доме и отдавать честь. Однако он не мог жить без политиков и военных, так что аудиенции, приносящие утешение и никчемные, и тайные сборища, продолжались по-прежнему, вопреки его же собственным приказам. Чувствовал он себя тогда настолько плохо, что согласился на визит врача, правда, с условием, что тот... не будет ни осматривать его, ни задавать вопросов о том, где болит, и не будет пытаться прописать ему какое-нибудь питье. «Просто придёт поговорить», — заявил он. Выбор пал на такого врача, который как нельзя лучше отвечал бы пожеланиям генерала. Его звали «Эркулис Кастельбондо». Это был старик благостный, огромный и спокойный, со сверкающим лысым черепом и с терпеливостью утопленника, которая уже сама по себе уменьшала чужое страдание. Своей недоверчивостью к другим лекарям и врачебной смелостью он славился по всей округе. Он прописывал шоколадный крем и плавленый сыр от разлития желчи, советовал заниматься любовью во время переваривания пищи, считая это паллиативным средством для продления жизни, и бесперерывно курил вонючие самокрутки, которые сворачивал из грубой бумаги, и советовал всем своим больным делать то же самое, как лекарство от всех болезней. Сами пациенты говорили, что он никогда никого Полностью не вылечил, но поддержал их своим пышным красноречием. Улыбался он широкой, простодушной улыбкой. «У других врачей больные умирают точно так же, как у меня», — говорил он, — «только мои умирают в хорошем настроении». Он приехал в коляске сеньора Бартоломе Малинариса, — Она много раз в день привозила и увозила нежданных визитеров, пока генерал не запретил приезжать к нему без приглашения. Врач был одет в белый неглаженный костюм из льняного полотна и держал над головой зонтик, настолько дырявый, что тот скорее мог служить приспособлением для душа, чем для защиты от дождя. Карманы его были набиты разнообразной едой. Первое, что он сделал после обмена приветствиями, попросил прощения за вонючую сигару, которую держал во рту наполовину недокуренный генерал, который не выносил табачного дыма не только в те времена, но и вообще всегда, с легким сердцем простил его. «Я привык», – сказал он. Мануэла курила еще покрепче ваших, даже в постели». и дышала на меня дымом, придвигаясь ко мне ближе, чем вы. Доктор Костельбонда на лету подхватил тему, близкую его душе. — Это уж, конечно, — сказал он. — Как она? — Кто? — Донья Мануэла. генерал сухо ответил. — Хорошо. И так резко сменил тему беседы, что врач, чтобы скрыть неловкость, засмеялся. — Генерал... Разумеется, знал, что все его галантные приключения становятся в его свете поводом для разговоров. Он никогда не выставлял на показ свои победы, но их было столько, и они всегда сопровождались таким шумом, что секреты его спальни непременно становились достоянием публики. Письма Обычно шли из Лимы в Каракас три месяца, слухи же о его похождениях распространялись со скоростью света. Скандальная слава следовала за ним, как тень, а его любовницы навсегда оставались помеченными крестом из пепла на лбу, и он предпринимал отчаянные, но бесполезные усилия, чтобы... Держать в тайне любовь, которая находится под защитой священной власти. Никто никогда не слышал, чтобы он плохо говорил о женщине, которая принадлежала ему, разве что Хасе Паласиус, его поверенный во всех делах, и сам он никогда не удовлетворил чье-либо невинное любопытство, как и в случае с доктором Костельбонда, спросившим о Мануэле Сайенс, связь с которой была так широко известна, что уже нечего было скрывать. За исключением этого досадного эпизода доктор Костельбонда оказался для генерала человеком, неспосланным свыше. Его научные безумства вызвали у генерала сильное воодушевление – Он разделил с доктором его трапезу, состоявшую из засахаренных насекомых, молочного пряника с миндалем, какой-то чертовщины из крахмала маниоки, всего, что было у него в карманах и что генерал любезно принял и по рассеянности съел. Он Пожаловался ненароком, что всякие салонные лакомства только заглушают голод, но не дают прибавления в весе, а ему надо бы потолстеть. — Не беспокойтесь, ваше превосходительство, — сказал ему на это доктор. — От всего, что попадает через рот, толстеют, а все, что выходит изо рта, уменьшает достоинство. Аргумент показался генералу таким забавным. что он решил выпить вместе с доктором рюмочку доброго вина и чашку целебного сагу. Однако настроение, которое стараниями доктора начало улучшаться, испортили плохие новости. Кто-то рассказал генералу, что хозяин дома, в котором он жил в Картахене, боясь заразиться, сжег его походную кровать вместе с матрацем и простынями и все то, к чему он прикасался, пока был в доме. Генерал приказал Дону Хуану де Диос Амадору заплатить из денег, которые он тому оставил, за все сгоревшие вещи, как за новые, и, кроме того, за аренду дома. Но горький осадок в его душе остался». Чувство горечи усилилось еще через несколько дней, когда Дон Хуакен Москера, бывший в тех местах проездом в Соединенные Штаты, даже не удостоил его визитом. Генерал расспрашивал всех и вся, не скрывая обиды, и узнал, что тот действительно провел на побережье целую неделю в ожидании корабля. что виделся со многими общими друзьями, а также и с несколькими врагами генерала, и что Маскера высказывал свое недовольство его поведением, которое расценивал как неблагодарность. В момент отплытия, уже стоя на трапе тем, кто пришел его проводить, Маскера кратко выразил все, что думал о генерале. «Запомните, как следует», — сказал он, — «этот человек не любит никого». Хосе Паласио знал, как чувствителен был генерал к такого рода упрекам. Ничто не причиняло ему столь сильную боль, ничто так не задевало, как чьи-либо сомнения в его преданности, и он готов был пересечь океана и сдвинуть горы, использовать все свое непобедимое обаяние, лишь бы убедить этого человека в том, что он ошибается.